Глава восьмая. Ступор от поразившей меня мысли прошел примерно через минуту. И стоило мне начать двигаться, как первым делом постарался сотворить каждое известное мне плетение. Но ничего не получалось. И даже привычная мне магия, творимая лишь усилием воли, также не ответила на мой зов. Это было страшно. Никто просто не представляет, каково это — лишиться своей магии. Может, поначалу она была для меня в новинку и непривычной. Но совсем скоро стала еще одной частью моего тела, без которой я не мыслил себя. Да это даже хуже, чем лишиться своей конечности. Лучше бы я все же отрубил себе руку. Что теперь со мной будет? На этот вопрос довольно легко найти ответ. Немаг просто не может владеть замком. Так что своего титула и дохода я лишусь. «Да, мои друзья, скорее всего, не оставят меня, и прожить свою жизнь я смогу на полном обеспечении. Вот только согласен ли я на такую жизнь? Что-то мне говорит, совсем нет. Даже месть начинает терять свой смысл. Зачем мне мстить, если не получится воспользоваться плодами этой мести? Да, я могу вернуться, так сказать, к своей основной профессии, вновь стану убивать за деньги». Вот только и заказы будут против обычных людей. Ну или слабеньких магов. Слабеньким мира сего я просто не смогу ничего противопоставить. Нет, так дело не пойдет. Я не готов к такой жизни. Не стоит паниковать. Сперва стоит все тщательно проверить. Вдруг это не навсегда. Оставив свои мысли в покое, я огляделся вокруг. «Похоже, мои друзья уже какое-то время старались растормошить меня». «Крис, что случилось?» Тряс меня за плечи Артур. «Похоже, я лишился своей магии». Еще пытаясь окончательно прийти в себя, растерянно протянул я. «Не может такого быть! Дай посмотрю!» Оттолкнул проф. Артура, активируя плетение, направленные на меня. Минут пять он так и не отходил от меня, постоянно пробуя что-то новое. «Это невероятно! Но такое ощущение, что кто-то просто выпил твою магию досуха!» Ошарашенно произнес старик. «Но даже это не главная проблема. Магия обычно восстанавливается со временем, и твой источник на месте даже начал уже ударными темпами возвращать утраченное...» Значит, все в порядке, нужно только подождать. Облегченно выдохнул я, расслабляясь. <кхм> не все так просто. Да, магия восстанавливается. Вот только наружу она не выходит совсем. Я не чувствую от тебя и малейших колебаний магии. И тело даже не в твоем костюме. Магия просто не хочет выходить наружу, скапливаясь внутри тела. Такое чувство, что это какой-то защитный механизм, который не дал выжить тебя полностью. Вот только как его отключить? Я попытаюсь. Надеюсь, что у тебя получится. Иначе, боюсь, все будет еще хуже. Ты ведь помнишь, как у тебя были проблемы с излишками магии? Конечно, кивнул я. То есть... Да, боюсь, в данном случае твоя магия... Все же может тебя убить. Сбрасывать ее наружу просто не получится. Развел проф руками. И ничего нельзя сделать? Ошарашенно выдал я. Ну, вообще есть способы использовать магию внутри своего тела. Парочку я даже знаю. Так что потом покажу. Но все равно это не выход. Нужно решить главную проблему, а не бороться с ее последствиями. «Но как ее решить?» Нетерпеливо вмешался в разговор Артур. «Я чувствовал неподдельное беспокойство, исходящее от Реда, да и всех моих друзей. Даже Гард казался взволнованным подобным развитием событий. Не знаю, волновался ли он за меня или за теплое местечко при моем дворе и возможность дальше заниматься созданием стали, чей секрет, кроме как нам двоим, известен больше никому в мире». хотя с таким знанием его примут при любом дворе с огромнейшей радостью. И ведь месть от мага теней, что может достать свою цель в любой точке мира, больше не может быть предостерегающим фактором. Возможно, у нас с ним и хорошие отношения, но стоит быть осторожнее. Или же это я по привычке готовлюсь к худшему, а он на самом деле волнуется за меня? «Вот тут боюсь, что я ответить не могу», «Никогда не сталкивался с подобным случаем», — скривился он. «Но нужно будет провести несколько исследований. Возможно, удастся докопаться до механизмов этого происшествия и способов его разрешения. Возможно, даже что магия сама разблокируется. Ну или нет?» «Спасибо, обнадежил», — хмыкнул я, постепенно беря себя в руки. В этом путешествии слишком уж часто начали появляться вещи, неизвестные мне. Пожал он плечами. В какой-то степени это и хорошо. Именно этого я и ждал. Возможности изучить что-то новое. Но вот в таких случаях, конечно, лучше бы это была более известная проблема. В этот момент я заметил Икуру, забравшегося мне на плечо, и с беспокойством, обнюхивающего меня. От него тянуло беспокойством и заботой. Я непроизвольно улыбнулся. Хорошо, что его это не задело. Бельчонок явно сохранил свою магию, даже несмотря на нашу с ним связь. И что самое главное, связь тоже осталась цела. Значит, не все так плохо. По крайней мере, я надеюсь на это. Хорошо, что я не лишился своего магического источника. Даже не представляю, что тогда бы случилось с моим фамильяром. В лучшем случае наша связь просто оказалась бы разорвана, и он стал свободен. В худшем же... Бельчонок бы погиб. Даже не знаю, что хуже. Безвозвратное лишение магии или смерть моего фамильяра, ставшего для меня частичкой души, озорной и непоседливой частичкой, что отделилась... от остального тела. А ведь по связи фамильяра тоже можно было вытянуть магию. И если вспомнить, я даже чувствовал небольшой приток от него. Возможно, он меня и спас. В такой ситуации даже капелька магии могла стать решающей. Также стоит изучить подробнее нашу связь. Ведь таким образом я смогу избавляться от излишков магии. А может быть и решу свою проблему. «Нельзя сбрасывать со счетов любую возможность». «Харт!» – позвал я, повысив голос. «Да?» – подошел он ближе. До этого он с подчиненными стоял поодаль, тактично не приближаясь, но явно слушая наши разговоры. «Уверен, стоит нам достигнуть города, как вся информация тут же окажется у главы клана. А уж он будет решать, как ее использовать». И надеюсь, что они не решат избавиться от мага, лишившегося своего главного оружия. Но на этот случай я и взял с собой в сопровождение пару магов. Мы возвращаемся к голове твоего клана. Нам нужно поговорить. Да и без магии и теней мне тут делать просто нечего. А у него, возможно, могут найти сведения об этом месте. Если это была ловушка ваших предков, то хоть какие-то сведения, да должны были остаться. Если не у главы клана, то у короля точно. Все же это гробница его предка. Значит, его род должен знать больше. Я сделал большую глупость, пойдя сюда, не вытащив всю известную вам информацию. За что и поплатился. Он точно должен знать что-то еще. Ни за что не поверю, что никаких других данных у них не было. Да и рассказывать все сразу неизвестному магу было бы верхом глупости. По крайней мере, я бы точно это делать не стал. Любую информацию можно использовать во вред, если знать как. Даже, казалось бы, информацию о местных ловушках. Слишком уж они эффективны, особенно против магов. Уверен, за подобные знания в королевствах могут озолотить с ног до головы. Но ну, мне же только и остается надеяться, что проблема у них была только с открытием внешней защиты, а с внутренней они справятся и сами. Рисковать больше мне что-то не хочется». «Я понимаю», – кивнул он, задумавшись ненадолго. «Только придется подождать немного, чтобы мы вернулись как раз к смене наших людей. Можете пока передохнуть. Так и сделаем». Кивнул я, принимая его аргументы. «Как бы мне не хотелось поскорее добраться до этого подземника, Но спешка в этом деле не поможет. Тем более, что передвигаться в тенях по городу больше не получится, что создаст еще больше проблем для меня. После отдыха вернулись в город достаточно быстро. Я бы даже сказал, куда быстрее, чем шли от него гробницы. А все из-за моей нетерпеливости. Даже удивительно, как я согласился на этот краткий отдых. У меня в сознании билась лишь одна мысль. Скорее вернуть свою магию. К счастью, я мог себя сдерживать, но некая нервозность и спешка все же прорывались. Да и кто бы смог остаться спокойным на моем месте? Исправить подобную проблему могло бы только полное лишение эмоций. Но даже если бы это было возможно, я на такое никогда бы не пошел. Жить без эмоций – Это еще хуже, чем без магии. Да и вообще, я бы не назвал это жизнью, скорее, существованием. Нет уж, лучше умереть и надеяться, что богиня подарит еще один шанс. Ну или просто раствориться в умиротворяющей тьме. Это в какой-то степени тоже неплохо. Но не стоит думать, что лишение эмоций и отдых в объятиях милосердной тьмы – это одно и то же. Сложно описать словами то, как ты себя чувствуешь в этом состоянии. Наверное, наиболее близким словом будет «умиротворение». Вот только это далеко не все. Это чувство более глубокое и всеобъемлющее. «А ведь теперь я не смогу спать в тенях», — ошарашила меня внезапная мысль. «И о данной мысли стало только хуже, так что я лишь ускорил шаг». Вскоре мы вновь достигли конспиративного дома, где уже размещались ранее. «Держите», — протянул мне подземник, глубокий плащ с капюшоном. «Пойдете за мной в нем». «Зачем?» — удивился я. «У меня есть капюшон, дабы скрыть лицо». «Дело не в лице. Ваша одежда, она, как бы сказать, выделяется на фоне остальных жителей». «Специфичный материал, да и покрой сразу выдаст вас, нездешнего для знающих людей. Данный же плащ поможет скрыть лишние детали. Благо, роста вы не слишком высокого и вполне сможете сойти за подземника. Хотя лучше все же слегка сгорбиться. Так будет надежнее». «Как скажете». Кивнул я, забирая плащ. В особенности местной моды я действительно не вдавался. Хотя и стоило это учесть, так что в данном случае лучше положиться на профессионала. Идти нам пришлось чуть поодаль друг от друга. Все же неизвестный в плаще рядом с племянником главы одного из самых богатых кланов города будет явно выделяться. На меня и так обращали внимание, провожая подозрительными взглядами. Но подходить не решались. что только к лучшему. Путь я преодолел без происшествий, а в особняк прошел через задний двор, о котором мне рассказали заранее. В округе все равно должны быть наблюдатели от других кланов, и меня точно заметят, но сочтут за одного из шпионов. Это явно куда менее привлечет внимание, чем темная личность, вошедшая через главный вход». «Господин Дарк!» Поприветствовал меня в своем кабинете глава клана Харт. «Мне уже сообщили о результатах вашего, так сказать, путешествия. Быстро они? Уважительно присвистнул я про себя. «Разведка у него работает очень хорошо. Тогда вы уже знаете, зачем я здесь?» Кивнул я, присаживаясь в одно из кресел. «Да», — согласился он. «Может, выпьете что-нибудь?» «Не стоит. Лучше расскажите все, что знаете», — уточнил я. А тем временем рассматривал убранство кабинета. В целом оно выражало общий стиль города с обилием каменных резных изделий. Вот только множественные инкрустации драгоценных камней явно выделяли местную обстановку. Да и большое количество шкур неизвестных мне животных, также покрывались вокруг. И это было логично. Камень не лучший материал для быта, но вот если покрывать его шерстяными накидками, то явно будет комфортнее. Можно было бы сказать, что выглядит это немного первобытно. Но не стоит думать, что это так. Даже шкуры тут были аккуратно выделаны и украшены, создавая совсем иное впечатление. Уверен, на поверхности многие аристократы не отказались бы от подобного. И это стоит запомнить, если удастся все же организовать торговлю между нами. Но думаю, скрывать это уже не имеет смысла. Да, в наших легендах есть информация о том, что первый король не просто так выбрал определенное место для своего последнего пристанища. Как говорят,. Он отправился в последний дозор, дабы защитить всех нас от ужаса гор. «И вы не рассказали мне о подобном заранее?» Нахмурился я. «Легенды чаще всего основываются на фактах, хотя и часто преувеличенных. Это ведь всего лишь легенды. Даже будь это правдой, то за столько лет это существо давно должно было умереть», покачал головой глава. Как бы я ни уважал первого короля, но сейчас нас куда больше, и мы сильнее наших предков. То, что угрожало горстке первых поселенцев, для нас не должно быть особо опасным. Не знаю, что это за существо, бессмертное оно или это его потомки, но одно могу сказать точно – оно живее всех живых. А возможности лишать магии может оказаться самым страшным кошмаром. Тем более для такой магически одаренной расы, как вы. Откинулся я на спинку кресла. «Но «Ну должно же быть что-то еще!» «Увы!» – выдохнул подземник. «В наших хрониках ничего более не сохранилось. А у короля?» «Он бы сообщил мне, будь там что-то настолько важное. Но я все же попрошу вновь проверить наши архивы. Возможно, мы могли что-то упустить...» «Благодарю. Значит, эту проблему мне придется решать самому». Еще сильнее нахмурился я от поступивших нерадостных новостей. «Мы благодарны вам за вскрытие первой защитной стены, да и во многом это наша вина. Так что можете всецело рассчитывать на нашу помощь в данном вопросе». Он ведь специально уточнил именно про данный вопрос, а это значит, что о наших ранних договоренностях «Можно даже не заикаться. Хитрый лис. С другой же стороны, свое обещание добыть реликвию я не выполнил. Надо было договариваться только на вскрытие теневой стены. Этот старик уже не первый десяток лет руководит кланом, и у него немало опыт в дипломатии и интригах. Мне до такого еще далеко. Но, надеюсь, со временем, и я стану ничуть не хуже него». В этот момент в комнату бесшумно проник подземник, подойдя к голове и что-то ему прошептав. «Эх!» – разочарованно вздохнул старик. «Похоже, скрываться вам больше нет нужды». «Что?» – насторожился я, приподнимаясь с кресла. «Мне сообщили, что о вас и ваших людях уже стало известно моим соперникам, так что теперь скрывать вас уже не имеет смысла». Хотя про вашу истинную цель они не должны были узнать. Так что прошу никому о ней не сообщать. Позже вам сообщат о причине, которую вы сможете озвучить. Пока же можете оставаться здесь. Будьте нашими гостями. Когда еще человеку с поверхности выдается случай побывать в нашем подземном городе, жилье, более подходящее вашему статусу, мы также предоставим». Быстро сориентировался старик. «Но не вызовем ли мы лишнего волнения среди обычных подземников?» «А, не волнуйтесь, эту проблему решим. Пустим определенные слухи в городе, да раздадим нужные приказы страже. Хотя да, лучше денек не показываться на улицах. Слухи для начала должны распространиться». «Хорошо, благодарю за гостеприимство». «Позвольте тогда посещать библиотеку. Возможно, нам удастся самим найти что-то в данной ситуации. Мне бы хотелось вернуть свою магию как можно скорее». Решил я получить максимум пользы из данной ситуации. Уверен, проф. будет рад. «Хмм, хорошо, это возможно, но только в общую библиотеку. Вы должны понимать, что в закрытые разделы, а тем более в клановые хранилища, «Доступа никто не даст, но там мы поищем сами». «Конечно, на это я и не надеялся», — склонил я голову. «Тогда на этом мы попрощаемся. Вас проводят». Встал он со своего кресла. «Мне нужно еще раз дать множество указаний. Веселый будет сегодня денек». «Благодарю», — выдвинулся я вслед за указанным человеком. Стоило поскорее сообщить безрадостные новости своим друзьям и углубиться в изучение моей проблемы».